Внезапно на пирсе появился маленький щеголеватый французский денди с пушистыми усами, скользящей походкой, с цветком в петлице и сверкающим щегольским топ-пером на голове. Нерком с изумлением вспомнил, что он видел, как этот оживший манекен из магазина мужской моды проходил мимо Сконтлт-Ярда дважды за последний день. Модник, между тем, поднялся на борт, проплыв по трапу точно по подиуму, Там все еще стоял моровеец, глядя на толпу и обращая на него внимание не больше, чем на кого-либо еще. Но с исчезновением этого изысканного франта, которому он не уделил внимания, его бдительность и интерес куда-то исчезли. Из зоркого стража моровеец превратился в праздного зеваку, гуляющего по палубе, пялись на матросов. Когда раздался крик «Все провожающие на берег!», он все еще бездельничал. Корабль отвалил от причала и, рассекая воды канала, устремился во Францию в Кале. Ветер, незаметный в безопасном укрытии гавани, неистово играл волнами, обрушивая на палубы и текелаж облака брызг, и те пассажиры, которые не собирались укрываться в каютах и курительном салоне, столпились на корме. «Идем», — прошептал Нерко, хлопнув долопса по руке, — «мы не можем не говорить, не наблюдать в этой толпе». — Лучше пойдем, поищем уединение и покоя. Лучше одиночество, чем столпотворение. Пойдемте. Мальчик повиновался без возражений, следуя за старшим товарищем по мокрой палубе под нагромождениями намокшего текелажа, пока нерком не нашел убежище в тени, отбрасываемой спасательной шлюпкой, покрытой брезентом. Из этого безопасного укрытия они могли, вытянув шею, наблюдать за происходящим в курительном салоне через открытую дверь. И там сразу обнаружилось нечто интересное. Потому что модный месье был там, выкуривая сигарету за сигаретой и потягивая время от времени абсент, который стоял на маленьком круглом столике у его локтя. Но ни моровийцев, ни опашей, ни восточного корабейника не было видно. «Что ты думаешь об этом?» — спросил Нерком, когда через час неясные очертания французского побережья проступили на фоне чистого серебра, залитого лунным светом неба. — Где наши друзья, Паши? — Где Коробейник? Путешествует вторым классом, — уверенно объявил Долобс, вылезая из-под шлюпки. Он осмотрел судно и снова забрался в свое укрытие. — Коробейник с ними, сэр. Делает вид, что впаривает им шмотки. Он один из них. А если к ним присоединится еще и тот француз или этот моровеец, не удивлюсь... Сидим тихо, держим ухо востро, тут что-то начинается. Внезапно маравеец появился на мокрой и блестящей прогулочной палубе и, насвистывая, прошествовал мимо открытой двери курилки. Сие незаметно кивнул головой, услышав его мелодию. Он допил свой абсент, бросил сигарету и, не спеша, вышел на палубу. Маравеец был в конце прогулочной палубы, Одного взгляда хватило, чтобы выяснить это. Месье решительно посмотрел в сторону лебедок и побрел в развалочку, пока не добрался до самого конца крытой палубы, где изогнутая передняя часть рубки смотрела на промытую брызгами переднюю палубу, затем остановился, прислонился спиной к ней и замер, ожидая на расстоянии десяти футов от укрытия Неркома и Долопса. Минуту спустя муравиец продолжая по всей видимости свою одинокую прогулку, приблизился к нему. А потом понеслось. Мсье заговорил осторожно, но четко выговаривая слова, не оставляя места для сомнений. — Мономи, дело сделано, — сообщил он странно звонким и высоким голосом. — Вы должны сообщить об этом министрам Его Величества. Вуаля! Дело сделано. — Дело не сделано ответил муравейц быстрым, резким, решительным шепотом. «Вы спешите с выводами, и вы желаемое за действительное. Вот, это вечерняя газета. Все оказалось бесполезно. Его там не было. Не было, боже. Штише, увидимся, когда причалим. Не здесь. Здесь слишком опасно. До свидания». Затем они двинулись в разные стороны. Моровеец продолжил свою неспешную прогулку, а модник, сжимая газету, быстрым шагом вернулся в курилку. Но теперь Нерком и Долопс опознали эту загадочную личность. «Боже, это женщина!» — пробормотал Долопс дрожащим голосом. «Нет, не женщина, сам дьявол!» — процедил Нерком сквозь зубы. «Марго, Джеймс, Марго собственной персоной. И кто он ей?» «Кто такой клик, если король должен заключить договор с женщиной, чтобы убить его?» «Марго, черт ее побери! Ну что ж, теперь я возьму у тебя, моя леди». «Сыр, куда вы?» «К радисту. Отправить сообщение начальнику полиции Кале, чтобы он встретил меня по прибытии», — ответил Нерку. «Сиди здесь, тихо, подожди меня. Мы причалим через десять минут. У меня будет эта Изавель и ее единомышленники, и я разберусь» с исчезновением клика, вырву его из их когтей, даже если мне придется перевернуть вверх дном всю Францию, чтобы сделать это. Господь да благословит вас, сэр. И простите меня, — пробормотал долопс с комком в горле и туманом в глазах. Я часто говорил, что вы тормоз и размазня, сэр, но это не так. Вы настоящий мужчина. Но последних слов Нерком не слышал. Он быстрым шагом направился в радиорубку, В следующий миг он вошел, закрыл за собой дверь, и закон на море обратился за помощью к закону на берегу, через прозрачный синий эфир и лунные волны. Переговоры заняли минут десять. Сообщение прошло, и Нерком вернулся в тень спасательной шлюпки рядом с лебедками. Огни пирса пирсоколе светились желтым в синей серебряной темноте. На палубе внизу люди суетились и пробирались к месту, где с палубы на пирс будет перекинут трап. На набережной сотрудники таможни готовились к предстоящему досмотру, насильщики носились в своих синих робах и фуражках, а вдалеке, сквозь сумрак, проступали темные очертания коле. А на верхней палубе вновь встретились в уединении лунной ночи и Марго, И разговор их был великолепно слышен из-под шлюпки, где скрывались Нерком и Долопс. Итак, вы прочитали объявление. Вы понимаете, что все это было бесполезно, — начал Моровец, обращаясь к преступнице, прикинувшейся модником, нервно сжимавшей в руке смятую газету. Кошелек, его Величества не может расщедриться всей обещанной суммой за бессмысленную суматоху и глупый фейерверк. «Говорите быстро, где мы можем поговорить в безопасности? Я не могу рисковать и торчать здесь, и я не буду рисковать в поезде. Должны ли мы подождать, пока не достигнем Парижа, мадемуазель? Или у вас здесь есть логово?» «У меня есть логово, как вы их называете, в половине городов Франции, месье Леконте», — ответила она со злобной ноткой обиды в голосе. «И я не работаю даром. Кто угодно, только не я». Я взяла гонорар за свою приверженность премьер-министру Его Величества и намереваясь получить гонорар за свои услуги самому Величеству, хотя у меня пока не получилось довести дело до конца. Этот вопрос должен быть решен раз и навсегда. Я догадывался, что так и будет, — ответил Леконте, пожав плечами. — Где тогда переговорим? — Решайте быстро. Они причаливают, и никто не должен видеть, что мы разговариваем после того, как мы сойдем на берег. — Где тогда встречаемся? — В гостинице у семи грешников, на набережной Длорма, вдали от порта, любой извозчик доставит вас туда. Это безопасно? Все мои логово безопасны, месье. Эта гостиница нависает над водой. Если приходят незнакомцы, есть лаз. Один путь в город и канализацию, и в сорок других гостиниц. Другой на моторную лодку, всегда готовый отплыть. Вы можете выбирать, если потребуется. Вы не найдете это место закрытым. Мои логово никогда не закрываются. Пароль? Ну, там нет никого, кроме людей-братства, и пароль вам не понадобится. Вы помните старую Маризу из витой руки в Париже? Она сейчас служит в семигрешниках. Я повысила мадам Серпис до витой руки. Маркиза узнает тебя. Скажите ей, что я скоро приеду. Она и ее товарищи будут рады, вам мы... Ла — Ла-ла, трап скинули, они зовут всех на берег. — Приходите, и мои люди проводят вас ко мне. До свидания. Урывуар, — повторил он, — и скользнув, направился на берег. Она подождала, чтобы он отошел, чтобы никто не мог связать их друг с другом. Потом обернулась, пошла за ним и вышла на пирс, где ее команда уже собиралась. Когда и как она передала им свое распоряжение, что сегодня вечером они направляются не в Париж, а в гостиницу у семи грешников, ни Нерком, ни Долопс, севшие ей на хвост, не смогли понять, потому что она, казалось, ни с кем не разговаривала. «Никакой гостиницы у семи грешников для вас сегодня вечером, моя дорогая. Если мой друг месье Дюкруа должным образом отнесся к моей радиограмме», пробормотал Нерком, следуя за ней, Смотри, долопс, и если увидишь сержанта Девиля, дай мне знать. У них нет багажа. И, кроме того, они местные, поэтому пройдут таможню в один миг. А вот и этот странный торговец. И без фески и драпировки, черт. Через таможню проскочил как пуля. И другие тоже. И она после них. Она, Джеймс. Боже, где Дюкруа и его люди? Почему они не здесь? Английский сыщик озирался в поисках французской полиции. Я ничего не могу сделать без него здесь, на чужой земле. Почему во имя небес его нет? Ну, может быть, у него не было времени, начальник? Может быть, его не было на месте, когда пришло сообщение? Рискнул вставить слово Долопс. С тех пор, как сообщение было отправлено, не прошло и 15 минут, так что если... Вот и она идет! Проскочила таможня взглядом, не моргнув. Вот ведь и Изавель с невольным восхищением и досадой воскликнул нерком увидев, как Марго проскочила через пункт досмотра на улице города. «Господи, она опять уйдет!» «Она не уйдет», — заверил Долобс, надвинув на глаза шляпу и поднимая воротник. «Подождите здесь, пока не придут копы. Я пойду за ней и посмотрю, куда она пойдет. Вроде как копы знают то место. Спросите их об этом. А если не знают, я вернусь и отведу их». Затем юноша поспешно шагнул в толпу, миновал инспектора и исчез в мгновение ока. В течение десяти напряженных минут после того, как юноша прошел таможню и ускользнул в город, нерком не находил себе места. Мечась, точно тигр в клетке, прежде чем тихое позвякивание сабель в ножнах прозвучало чудесной музыкой, и, оглянувшись, британский детектив Увидел, как господин Дюкруа входит на пирс во главе отряда полиции. Англичанин поспешил навстречу французскому коллеге. — Десять миллионов извинений, месье, но я отсутствовал, когда было принято сообщение от вас, — воскликнул Дюкруа на ломаном английском. — Я пришел и привел своих людей, как только получил его. — Месье, кто этот великий преступник, которого вы требуете арестовать? Он здесь. «Нет, уже нет. Минутку, Дюкруа. Вы знаете место под названием «У семи грешников»?» «Конечно. Это всего лишь в двух шагах от берега на набережной. Тогда пойдемте со мной туда. Я сделаю вас самым популярным человеком во Франции, Дюкруа. Я передам в ваши руки эту ведьму из преисподней, Марго, королеву Апашей». Лицо Дюкруа расплылось в широкой улыбке. «Мсье!» — воскликнул он. — «Это женщина». «Вы можете помочь мне арестовать эту женщину? Вы знаете ее? Вы сможете узнать ее?» «Ну да, я ее помню. Однажды вы изловили это исчадие ада в своей стране, но она обманула вас, как и всех остальных. Она не ускользнет от вас, если действовать быстро. Награды и славы будут ваши. Я следовал за ней через канал Дюкруа. Я знаю, где ее можно найти наверняка. Она в гостинице у семи грешников. Просто отведите меня туда, и я передам ей, Завель, в ваши руки». Дюкруа не нуждался в уговорах, перспектива арестовать легендарную преступницу вскружила полицейскому голову, он был вне себя от восторга. Парой десятков слов он сообщил эту славную новость своим людям, доведя их до восторженного безумия, в каком и сам пребывал. Затем с резким «Вперед, он повернулся на каблуках, и отряд зашагал к новой цели. На полпути по узкой чернильной черной улице, ведущей к гостинице, Они столкнулись с долобсом, мчавшимся им навстречу. — Давайте, начальник, давайте, быстрее! — вскрикнул он, запыхавшись. — Она там! Они все там веселятся и надираются до поросячьего визга, сэр. Поют, танцуют, как сумасшедшие. И, сэр, он тоже там, тот корабейник. Я видел, как он подошел и присоединился к остальным. Давайте возьмем их тепленькими. Если они просто бежали раньше, то теперь они почти летели. — Мысль о том, что Марго, великая и ужасная Марго, королева преступного мира, была в пределах их досягаемости, подгоняла каждого, заставляя превзойти себя. Так что прошла только минута или две, когда они увидели гостиницу и подступили к ней грозной фалангой. А потом, именно тогда, когда еще одна минута могла бы все решить, удача решила показать им кукиш. Совершенно случайно Апаш, выходивший из гостиницы по своим делам, поднял голову и увидел их. Развернулся и что-то крикнул. Внезапно в ночь ворвался торнадо музыки, смеха, пения и танцевальных мелодий. И когда они ворвались в дверной проем, парень торчал там, безмятежно куря, а внутри грохотала музыка и стояли облака табачного дыма. В мгновение ока, торчавший в дверях Апаш, был отброшен, дверь распахнулась, Маленький решетчатый барьер за ней был отброшен в сторону, и полиция ворвалась в танзал неудержимой лавиной. Когда полицейские появились, музыка прервалась, танцоры закричали, словно в панике, и раздался грозный рык Дюкруа «Стоять на месте во имя закона!» Толстая женщина за стойкой взмахнула руками и заголосила «Пресвятая Дева, за что, месье, за что? Не грех смеяться и танцевать!» Мы не нарушаем закон, мои клиенты и я. Что мы такого сделали, чтобы вы накинулись на нас вот так? Ах, что на самом деле? Ничего, толпа танцоров и гуляк. И никаких следов Марго и Моровицы. Мсье, — начал Дюкруа, обращаясь к Неркому, метавшемуся в поисках хотя бы каких-нибудь следов. Мсье, это было ошибкой. Нерком не ответил. Внезапно, однако, он вспомнил, что было сказано о потайном ходе, и, оттолкнув группу девушек, обнаружил в середине пола хорошо замаскированный люк. «Вот оно! Вот как она вышла!» — крикнул он. «Заперто! Джеймс! Болт с нижней стороны!» И Изавель выскочила в эту нору. Дюкруа и Долопс помогали ему, и они тянули, и тянули, и тянули, и тянули, но не могли сдвинуть крышку с места ни на один дюйм. Мсье, нет, какое безумие! Лас? Нет, он вовсе не лас. Это всего лишь квадрат, где пол был поврежден, отремонтирован и зачищен. Пресвятая Дева, скорбящая, это так. Тут неожиданное открытие заставило неркома отвлечься от возни с люком. В углу лежал человек, изображавший мертвецки пьяного. Это был тот самый торговец, что приплыл в Англию на рыбачьей лодке, но тут же отправился обратно. Детектив набросился на алкоголика прежде, чем тот смог пошевелиться. «Вот, по крайней мере, один из них!» — закричал он, и принялся трясти его изо всех сил. «Вот один из приятелей Марго Дю Круа! В конце концов, вы не уйдете с пустыми руками!» Крик ужаса раздался в зале, когда он увидел лицо мужчины. Очевидно, они были мастерами актерского искусства, эти опаши, потому что можно было поклясться, что каждый мужчина и каждая женщина в зале — были поражены присутствием на их вечеринке этого отброса общества. — Матерь Божья, кто этот оборванец? — воскликнула Мариза. — Господа, я его не знаю. Я не видела его ни разу до этого мига. А ну, говори, кто ты такой, что ты приходишь вот так и портишь репутацию благочестивой и солидной вдове? Пес, а? Мужчина сделал движение сначала к ушам, затем к арту, затем начал делать движение на языке жестов, но не произнес ни слова. Ла-ла, он глухо не сказал дюкруа. Он не слышит и не говорит, несчастный. Давно ли? с мрачной иронией в голосе спросил нерком. Он говорил достаточно хорошо пару часов назад, клянусь. Мой молодой друг и я слышали, как он беседовал, расплачиваясь с рыбаком, который привез его в Дувр, незадолго до того, как он пробрался на борт пакетбота, чтобы вернуться с Марго и Маровицем назад во Францию. Странный поступок. Глаза Паши уставились на лицо человека с внезапным острым интересом, который могли понять только они, но он все еще стоял, качая своей большой головой, пьяно или идиотски, и указывая на уши и рот. «Задержите его!» — приказал Нерком, отдавая его в руки крепкого сержанта Девиля. «Я предстану перед судьей и предъявлю ему обвинение утром, и все прояснится». Он из этой кровожадной банды. Только молю, не упустите его. Боже, опять упустили эту женщину. Потеряли ее, в конце концов. Это был болезненный удар, конечно, но ничего не оставалось, как улыбаться. Искать Марго в любой из ее гостиниц или охотиться в ночных водах за ее моторной лодкой было бы верхом глупости. Удрученный, Нерком решил пойти ночевать в ближайший отель. Дождавшись, пока арестованного уведут... Полицейский взял Долобса за руку и поплелся своим путем. Утром он выполнил свое обещание, и задолго до прибытия судьи и даже до того, как ночной урожай арестантов был доставлен из тюрьмы и брошен в три маленьких камеры суда, он был на месте с Долобсом и Дюкруа, с удивлением наблюдая, как группы злобных парней из племени Апаши толпятся вокруг здания. Позже другие из той же породы проскользнули и заняли места в маленьком зале суда, и постоянно шептались друг с другом, пока ждали начала утреннего заседания. — Смотрите, начальник! Вы только посмотрите на них! В этом благословенном месте собрались настоящие громилы! — прошептал Долопс. Как вы думаете, это не опасно? Не собираются ли они освободить нашего корабейника? Двадцать молодчиков еще ждут за дверью! Нерком не ответил. — Судья прибыл, заседание началось. — Сначала началось разбирательство по всем тривиальным делам, ночная жизнь и ее прелести, пьяницы и беспорядки, бродяги и пари. Одного за другим их приводили, взыскивали штрафы и выгоняли вон, не уделяя особого внимания. Этой частью утреннего заседания никто не интересовался, даже о Список деяний зачитывался монотонно. Последний, грязный, вонючий, отвратительный, обезьяноподобный негодяй чье жестокое выражение лица вызвало отвращение у Неркома, когда он, воняя своими грязными лохмотьями, заплатил свой штраф и ушел, и теперь до начала разбора серьезных дел остался лишь случай попытки самоубийства. Этот случай занял внимание магистрата, возможно, минут на двадцать или около того, а затем раздался голос, призывавший неизвестного, арестованного вчера вечером в гостинице у семи грешников, предстать перед ним. В одно мгновение ряб волнения пробежало по залу суда и по двору здания. Братство Паши, сидевшее в зале, передавало слова братства пашей снаружи, и они, насторожась, ждали, молчаливые, хмурые, напряженные, словно затаившиеся перед прыжком тигры, ожидая развития событий. Все взгляды были устремлены на дверь, через которую должен был войти притворный немой. Но хотя другие входили при первом звонке, Он не пришел даже при втором, и судья только что дал нетерпеливое указание, чтобы бродяга был вызван в третий раз, когда раздался грохот сапог, и охранник камеры содержания ворвался в зал суда, бледный, как мертвец, и дрожащий, как осиновый лист. — Мсележуш! — закричал он, патетически воздев руки. — Будь я проклят! Что мне сказать? Его нет! Он ушел! Он сбежал! Тот неизвестный! Когда я открыл камеру и позвал Жанна Ломаро, пьяницу, по делу предшествующему последнему, из темноты вышел ко мне тот, кто, как я подумал, и был пьяницей Жаном Ломаро. Но, мсье, он не был Жаном Ломаро. А теперь я пошел за неизвестным, когда он не отозвался. Я пошел и зажег свет, и там был он, настоящий Жан Ломаро, без одежды, задушенный до потери сознания, один на полу, а неизвестный ушел в его лохмотьев, заплатив его штраф. Раздался громкий крик, зал суда превратился в сумасшедший дом. А повскакивали со своих мест и кинулись наружу. Затем, объединив силы с соратниками на улице, рассеялись и побежали по улицам искать сбежавшего коробейника. Глядя на весь этот бедлам, Нерком сидел, прикрыв лицо руками, чтобы скрыть истерический смех. Он, наконец, все понял. Клик! Пронзительно и радостно прошептал он на ухо Долопсу. Только один человек во всем мире мог провернуть это дело. Только один человек во всем мире посмел бы. Это был он. Это был клик. Да благословит Бог его душу. Аминь, сэр. Вздохнул Долопс, сглотнув. Затем они вышли на улицу. Минуту спустя какой-то нищий протянул к ним грязную руку и заскулил «Булонь, мсье, набережная Ангела, в третий дом от берега, как раз к полуденной лодке через Фолкстон, подайте мне два франка, пожалуйста, мсье сказал, что вы сделаете, если я скажу это вам, когда вы выйдете из здания суда». Два франка сразу же оказались в его руке, а менее чем через минуту извозчик уже вез Неркома и Долопса на железнодорожную станцию, и следующий поезд умчал их в Булонь. В полдень они прибыли на набережную Ангелов и направились к третьему дому от берега, маленькой таверне с игрушечным садиком и своего рода аркадой позади. И там, под миндальным деревом, с сигаретой в руке и цветком в петлице, сидел он. «Хозяин! Ох, да благословит вас Господь, хозяин! Это действительно вы?» — воскликнул Долобс, бросаясь к клику, как девушка к любимому. «Да, это действительно я», — ответил клик с для него легкой усмешкой. Затем он встал и протянул руку Неркуму. И мгновение или два они стояли, сжав друг другу руки, не говоря ни одного слова, не издавая ни единого звука. — Ты почти испортил мне всю игру, мой чрезмерно усердный друг, — заметил клик после затянувшейся паузы. — Мне хотелось прибить тебя когда ты оказался с толпой копов в кабаке у семигрешников. Еще десять минут, и в моих руках было бы то, что заставило бы его Моравское Величество дать Ирме свободу и отречься от престола в пользу своей супруги. Но тут ты приперся, дорогой старый неотесанный друг. Когда я поднял взгляд и узнал тебя, ну, в общем, проехали». Я возвращался в Лондон, когда случайно увидел графа Вальдемара на вахте возле парохода в Кале. Он караулил меня, собака, шел за мной по пятам в Париже, и тут я увидел шанс сбросить его с воста. Господи, как раз вы и сообщили этим опашам, что я только что прибыл с этой стороны и сел на пакетбот, потому что увидел Вальдемара. Они догадались. Я не мог говорить там, и я не осмелился бы говорить в суде. Они были там, внутри здания и снаружи, выжидая, чтобы убить меня ножом, как только убедятся, что я — это я. Я должен был уйти. Я должен был пройти мимо них, и... Вуаля! Он повернулся, положил руку на плечо Долопса и тихо рассмеялся. Новое место в порядке, старина. Сад хорошо себя чувствует? И все мои ловушки наготове, а? — Да, сэр, Бог да благословит вас, сэр. Все устроено, как вы распорядились, сэр. Все в порядке. — Хороший парень. — Тогда пора домой. Мой отпуск во Франции закончился, мистер Нерко. Я снова возвращаюсь в строй. Я нужен тебе, старый друг. Я сказал, что приду, если ты позовешь. Дай мне несколько дней отдыха в старой доброй Англии, дорогой друг. А потом разберемся с вашими загадками... И я снова стану человеком Скотланд-Ярда.